Глава восьмая. Новоселье. Вот уже несколько дней я обживаю новое помещение. Оно, конечно, еще не достроено, но намного комфортнее норы под каменным навесом. Я даже могу ходить во весь рост. Пусть не ходить, но шага два вполне можно сделать. А главное есть окно. Правда, через него не видно, что творится на улице. Зато в помещении светло... а днем, когда среди свинцовых облаков появляется осеннее солнце, в землянке становится уютно, как в настоящей горнице. Из днища лабаза хотел сделать стол, но пока постелил его на глиняный топчан. Не могу ведь я сидеть или спать на влажной холодной глине. Стол пока сделал из большого прямоугольного камня, который еле прикантовал с реки. В горнице обязательно должен быть стол, да и я еще не совсем одичал. Вечерить стало совсем рано. В темноте лежать без дела как-то было нерезонно. От печки, частично прикрытой каменной плитой, падал слабый красноватый свет, как раз в то место, где я должен копать нишу для дров. Пилить дрова на короткие чурки мне было нечем. Пока не было снега, я сжигал мелкий валежник и только на ночь закладывал чурки, заготовленные геологами. Потом, удлинив печку, я перейду на длинные дрова, следовательно, ниша должна быть глубокой. Сняв рубашку, я допоздна долбил неподатливую глину и складывал рядом с печкой у самых дверей. Просыпался, когда мое окно начинало чуть светиться слабым матовым светом. Прежде всего, отыскивал в печке тлеющие угли, раздувал их и разводил огонь. Потом открывал на осеж двери и выбрасывал всю накопанную с вечера глину. Наработавшись, Я завтракал, подбирая остатки вчерашней пищи, и отправлялся на охоту. Дрозды меня уже не интересовали. Я научился легко добывать рябчиков и голубей. Голубей не мелких, а крупных, кажется, они назывались вяхерями. А самое главное то, что я научился их быстро и вкусно готовить. Оказывается, совсем не надо мучиться ощипывать птицу. Достаточно её выпотрошить, отрубив лапы и голову. немного посолить, положить внутрь каких-нибудь ягод, обмазать глиной и часа на два зарыть в горячую золу. Сверху можно жечь дрова и кипятить чай. Засохшая глина легко отпадает вместе с перьями от печеного мяса, которое, благодаря ягодам, приобретает приятный вкус. Иногда я с блесной ходил на омут, но клевало плохо. То ли рыба стала хитрой, то ли всю выловил. Надо признаться, ходить на охоту — было гораздо приятней и полезней. Выискивая дичь, я одновременно изучал окружающую меня местность и приносил сухие дрова. По небу одна за другой торопились тяжелые свинцовые тучи. Под ногами гулко стучала замерзшая земля. На реке у берегов уже давно был лед. Я разобрал плотик и с помощью веревки, которой он был связан, по бревнышку перетащил его в безопасное место. На берегу хоть как его не укрепляй, в половодье всё оборвёт и унесёт с потоком воды. У меня же одна надежда выбраться из этой глухомани на плату. В моё окно уже несколько дней не заглядывало солнце, зато резко барабанил холодный ветер, испытывая на прочность полиэтиленовую плёнку. А в моём жилище было довольно тепло. Я спал в одной рубашке, ничем не накрываясь. Если становилось прохладно, просыпался, и подкидывал в печку дров. Печка скоро начинала потрескивать, и я, уверенный, что до утра сохранятся угли, продолжал спокойно спать.